Глава седьмая. Доклад начальнику о необъяснимых странностях данного дела. Вернувшись в отделение, Долинин и Лариса стали обсуждать сложившееся положение. Первой начала Лара. «И на этот раз мы видели то же, что и в предыдущие разы. Никаких отпечатков нет. Скрыт непонятно как сейф со сложнейшим замком». Обнаружен схрон, который трудно быстро найти, особенно при наличии в квартире четырех человек. Нет никаких записей с камер наблюдения, То есть они-то есть, но на них не видно никакого нарушителя. Не сработала система сигнализации. Как такое может быть? А главное, как кто-то мог войти в квартиру на шестом этаже при плотно закрытых окнах и запертой изнутри на засовы двери? Просто какая-то мистика. «Да, мистика!» — громко и торжественно крикнул дол так, словно это Архимед воскликнул Эврика. «Ты точно подметил особенность всех этих происшествий. В них точно есть какая-то чертовщина. Вот с этим я и пойду к полковнику». Закончил он и вышел из кабинета. «Разрешите войти?» — спросил майор у начальника, постучав в дверь. «Заходи», — ответил Хитров. «Я как раз собирался тебя вызвать. Ты знаешь, что уже весь город полон слухами о народном защитнике, который лучше полиция защищает горожан?» «Да, я в курсе», — ответил Долинин. «Все соцсети забиты подобным. Мы трудимся, не покладая рук, и после расследования 38 случаев пришли к выводу, который я хочу доложить вам, Николай Петрович». «Тогда кладывай, а то мне уже из мэрии звонили». «Николай Петрович, во всех делах наблюдается нечто общее, что не поддается никакому объяснению», — начал свой доклад Долинин. «Перечислю вам по порядку. Первое. Почти в каждом случае невозможно понять, как нарушитель попадает в помещение через хорошо закрытые, в том числе изнутри, двери при включенной сигнализации, не отключая ее и не отображаясь на видеокамерах. Второе. Во всех квартирах, в которых были сейфы, а таких большинство, они найдены нами открытыми, без применения каких-либо устройств и отмычек. Отпечатков пальцев не обнаружено, а содержимое хранилищ ни в одном случае не тронуто. Третье. В обследованных домах неизвестным пока нарушителям были обнаружены все схроны и прочие секретные места, где лежали наличные деньги и другие ценности, без всяких следов и похищений содержимого. Это выглядит так, будто во всех случаях орудует какой-то антивор, который проделывает все то же самое, что преступники, кроме того, чтобы присвоить чужое. Нам, кроме одного проникновения, нечего будет ему предъявить в качестве обвинения. Четвертое. Нет ни одного свидетеля, который заметил бы нарушителя. Это при том, что в большинстве случаев он работал в присутствии хозяев и жильцов, домов и квартир, которые ничего не видели до обнаружения следов проникновения и записок, огрозившей опасности. А предупреждает этот преступник о возможных серьезных действиях других преступников, убийствах и грабежах. Простите, но здесь пахнет какой-то чертовщиной. Майор юстиции Доленин свой доклад закончил. Принято, — ответил начальник. Хорошо, я проконсультируюсь с мэрией и приму какие-то — Мэры! туты, ты! Мэры! Точно чертовщина! — Все, иди, майор, служи! — Есть шеф! — отчеканил с иронией Долинин и вышел из кабинета.